Пункт 3.3. Штаб заместителя фюрера. С 1941 Партийная канцелярия НСДАП. В рамках партийной должности, уполномоченного по вопросам культуры, искусства, письменность, музыка, Буллер уже располагал собственным департаментом литературы. С мая 1934 года его возглавлял Эрнст Шульте Штратхаус. Букинист и историк литературы 1881 года рождения с 1933 года зять писательницы Инны Зайдель прославился как исследователь Гёте и издатель библиофильских книг. В начале нацистской диктатуры он еще работал управляющим престижного Мюнхенского магазина антикварной книги Юлиуса Галли, владелец которого был евреем. Благодаря личному знакомству с Гессом который также поспособствовал тому, чтобы Шульте штратхаус несмотря на запрет на вступление в партию задним числом, то есть с 1 января 1934 года стал членом НСДАП, в апреле 1934 года он переехал в Коричневый дом в качестве делопроизводителя по литературе и науке. Примечание. Коричневый дом. Официальное название перестроенного нацистами Мюнхенского дворца Барлоу по адресу Бреннерштрасса 45, которым котором с 1930 по 1945 год располагалась штаб-квартира НСДАП. В 2015 году на его месте открылся Центр документации по истории национал-социализма. Конец примечания. Здесь многие актеры вовлекали его в различные взаимосвязи как Джокера когда речь заходила о разрешении культурно-политических проблем и конфликтов. Однако это привело к странной конструкции. Заместитель фюрера имел теперь в своем распоряжении два литературных ведомства. Партийная аттестационная комиссия Буллера была институционально включена в штаб Гесса, хотя с августа 1934 года оба этих ведомства были также физически отделены друг от друга. Шульте-Штратхаус работал руководителем главцентра, а с 1935 года главой управления по вопросам искусства и культуры в Мюнхене вплоть до увольнения и ареста в качестве одного из козлов отпущения за бегство Рудольфа Гесса в Англию в мае 1941 года. Шульте-Штратхаус был лично Гитлером исключен из НСДАП с 12 мая 1941 года на 11 месяцев заключен в тюрьму гестапо на Принц-Альбрехт-штрассе в Берлине, а затем до начала марта 1943 года интернирован в концлагерь Заксенхаузен. Пример того, что после ухода заместителя фюрера у компетентных и проницательных аутсайдеров больше не было ни малейшего шанса в партийном аппарате под управлением Мартина Бормана. Из-за утраты во время Второй мировой войны документов роль заместителя фюрера в литературной политике уже невозможно восстановить в деталях. Его коллега Шульте-Штратхаус по сути занимал синикуру и очевидно включался в вопросы литературной политики только тогда, когда заместителя фюрера просили уладить конфликт. Создание государственных и партийных литературных ведомств практически лишило его возможности оказывать влияние. Тем более, что Буллер и Розенберг уже вели между собой ожесточенные войны за зоны полномочий в этой области. После того, как 12 мая 1941 года Мартин Борман был назначен главой партийной канцелярии НСДАП и указом Гитлера от 29 мая 1941 года получил все полномочия Гесса, он включил прежнюю сферу задач искусства и культуры в отдел 2 «Внутренние дела партии». Отдел, которым с 1934 года руководил Хельмут Фридрихс, должен был не только координировать развитие и расширение партии ее отделений и связанных с ней союзов, но и следить за внутриполитическими тенденциями и их влиянием на партию и государство. План распределения функциональных обязанностей отдела от марта 1942 года показывает, что управление 2Б3 входящая в состав глав управления 2Б и возглавляемая Фрицем Хаммербахером, отвечала за вопросы культуры, торжественные мероприятия, ассоциации народной культуры и вопросы письменности. Как и в других областях политики, теперь и в сфере литературы ведомство фюрера превратилось в радикальный фактор принятия решений. Как внутри НСДАП, так и в отношении государственных министерств и учреждений В распоряжении о порядке исполнения указа фюрера о должности руководителя партийной канцелярии Борман 16 января 1942 года подтвердил свою включенность в фундаментальные и политические вопросы, особенно те, которые служат подготовке, изменению или исполнению законов, указов и постановлений. На основании договоренности с главным исполнительным руководством Рейхспалаты культуры от февраля 1942 года все сколько-нибудь значимые распоряжения следовало направлять для оценки в партийную канцелярию, а все распоряжения технического и формального характера пересылать для информации на стадии проекта. Тем самым партийная канцелярия получила возможность непосредственно знакомиться с работой Рейхспалаты письменности. Сотрудники Бормана занимались также членами палаты, что неоднократно приводило к разногласиям, в которых партийная канцелярия поддерживала желание руководства того или иного ГАУ или округа НСДАП отказать писателям в причастности к деятельности Рейхспалаты письменности как национал-социалистического учреждения из-за их политической неблагонадежности. Это касалось и тех случаев, когда палата или отдел рейхс Рейхсминистерства пропаганды высказывались в пользу художественных качеств писателя. Особенно четко вмешательство партийной канцелярии проявилось в сфере конфессиональной литературы. В циркуляре от 2 августа 1942 года Борман сообщил государственным и партийным ведомствам, что в будущем обработка политика конфессиональных случаев должна идти централизованно через партийную канцелярию. За эту сферу деятельности отвечал возглавляемый статс-секретарем Герхардом Клопфером отдел 3 «Партийное право экономика церковь», а отдел 3D5, возглавляемый Германом Ландвером, ограничивал конфессиональную пропагандистскую работу и занимался деконфессионализацией политических и культурных средств управления. Письменность, пресса, музыка, кино, изобразительное искусство. С одной стороны, партийная канцелярия здесь тесно сотрудничала с главуправлением Рейхсбезопасности, которая уже занималась конфессиональными издательствами и библиотеками. С другой стороны, Розенберг сообщал Борману о литературе, изъятой из библиотек Баромео окружными уполномоченными по делам письменности в рамках книжного сбора НСДАП для вермахта Германии. Поначалу Борман вмешивался в сферу литературно-политических полномочий Геббельса лишь в отдельных случаях. Например, партийная канцелярия протестовала против публикации нового 18-томного полного издания сочинений Герхарда Гауптмана, в 1942 году приуроченного издательством С. Фишер» к 80-летию Нобелевского лауреата и одобренного Рейхсминистерством пропаганды. Однако в 1943 году Борман лично добился выделения бумаги на переиздание книги «Я борюсь», в котором ранее отказал Рейхс Рейхсминистерства пропаганды, поскольку она должна была вручаться молодым людям при вступлении в Гитлер-Югент и Союз немецких девушек. В письме от 21 февраля Борман упрекал Гебельса в том, что, к сожалению, вопреки высказанным партией опасениям, при производстве книг не всегда применялись те же строгие мерила значимости войны. В противном случае его отдел литературы вряд ли оказался бы в неприятной ситуации, когда приходится отказать самой партии в необходимом количестве бумаги на книгу, неоспоримо важную для войны. В декабре 1941 года Борман уже обращался к Геббельсу за разрешением напечатать 60 тысяч экземпляров антиконфессиональной книги Курта Эггерса на костре. Несмотря на то, что книга получила весьма положительную оценку со стороны Гитлера, Гебельс отклонил заявку, указав на слишком слабый отклик на подобные книги среди народа. Вероятно, в результате этих разногласий Борман начал сам, посредством циркулярных писем, рекомендовать в ведомство НСДАП книги, которые полагал важными для войны. К тому же выпуск «Фелькиш-литературы» целенаправленно продвигался через финансируемое партийной канцелярией издательства Deutsche Verlags und Kunstanstalt руководитель которого был также владельцем фолькшафтсферлак. Однако Борман был недоволен не только государственной литературной политикой. Главе партийной канцелярии, всегда стремившемуся к максимальной административной эффективности, не давал покоя и тот факт, что одновременно несколько рейхслейтеров обеспечили себя крупными литературными ведомствами и досаждали партийные канцелярии постоянными распрями вокруг пределов своих полномочий. Однако возможность принять меры против этой неурядицы предоставилась Борману лишь в ходе полномасштабной войны. 18 февраля 1943 года первым был закрыт литературный отдел, возглавляемого Фрицем Вехтлером глав управления для воспитателей. Затем, Борман приступил к объединению литературно-политических сфер деятельности Буллера и Розенберга. Однако лишь после распоряжения фюрера от 20 июля 1944 года, наделившего главу партийной канцелярии правом отдавать любые распоряжения, необходимые для обеспечения полномасштабных боевых действий, Борман смог наконец распорядиться о прекращении работы глав литуправления Розенберга. Однако в ведомстве на бумаге уже закрытом в начале октября 1944 года было тщательно задокументировано, что ранее, 30 сентября, Берлинское отделение партийной канцелярии организовало конференцию с Фелькиш-писателями. На ней авторы выступили с резкой критикой в адрес рейхс Рейхсминистерства пропаганды и его одностороннего благоприятствования развлекательной литературе. Причем в отчете ведомства Розенберга отмечалось, что эти высказывания, будь они озвучены в ином кругу, привели бы прямиком в концлагерь. Исхода конференции у Пайра сложилось впечатление, что литературная политика представителей партийной канцелярии руководствуется одним-единственным вопросом. Кто из поэтов и писателей прямо отстаивает фельдкиш мировоззрение и согласуется с нами в вопросах веры? В свою очередь, авторы, не вписывающиеся в эту линию на 100%, но тем не менее достигшие чего-то значительного в художественном плане, интересны лишь постольку, поскольку в результате точка зрения партийной канцелярии в отношении письменности неизбежно сужалась. Тот факт, что не дошло ни до односторонней функционализации литературы, ни до создания нового литературного ведомства в партийной канцелярии, которого так опасался Пайр, в конечном итоге объясняется лишь концом нацистского режима.